Прогулка без поводка Всю главу ранее я посвятила играм на ориентацию, но у кого-то наверняка возник вопрос. А как их выполнять, если питомец постоянно на поводке? Ведь подзыв еще не идеальный, как вообще его спустить с поводка? Отвечаю. и Если книгу вы слушаете еще до появления щенка или когда он уже ваш, но совсем еще крошка, уже прямо вот сейчас нужно приучать щенка и к прогулкам без поводка. Если книгу вы слушаете уже с собакой-подростком или взрослой собакой, то прогулки без поводка тоже нужно уже начинать практиковать. Но если вы чувствуете, что липкая собака, получается уже неплохо. Для страховки всегда можно прицепить длинную стропу, которая свободно будет волочиться за собакой по земле. Это некий промежуточный вариант между прогулкой полностью без поводка и на поводке. Что вообще такое поводок? С одной стороны, это важный инструмент, который не дает возможность собаке убежать и получить положительное подкрепление в ощущении побега или преследования кого-то или чего-то. Это безопасность прогулки, возможность контролировать и предотвращать побеги. Да и вообще, поводок – это основной инструмент на прогулке, который не дает собачьему поведению развиваться по дикому сценарию, когда питомец убегает в соответствии со своими первыми же желаниями и инстинктами. Конечно, исходя из информации ранее, поводок – это еще и инструмент безопасности, который не позволяет питомцу потеряться или получить травму, когда он куда-то мчит, игнорируя команды хозяина. Но с другой стороны, задумайтесь, это разве влияет на мотивацию? Разве собаки по-прежнему не хочется бежать? Полезны ли постоянные подобные ограничения? Не приводят ли они к фрустрации, которая обязательно переадресуется на что-то другое? Плюс собака постоянно находится под контролем, когда хозяин всегда определяет направление, когда он всегда находится рядом и все отслеживает, когда длина поводка не дает возможности дотянуться вон до той травинки. Неужели собака не сорвет крышу при первом спуске ее с поводка, даже если липкость и подзыву вы обучали по правилам медленно и верно? С одной стороны, для формирования подзыва мы должны использовать поводок, чтобы питомец никуда не убежал, пока тот самый подзыв еще не разучен. С другой стороны, обучать самостоятельности, дозированной свободе мы должны с самого начала прогулок. Это действительно легко получится сделать, если у вас совсем еще щенок. В нем пока не угас инстинкт следования. Если в непосредственной близости к месту выгула нет ничего суперинтересного, то щенок самостоятельно, без особенных усилий, будет выбирать хозяина, просто потому, что так определила природа. Если в непосредственной близости что-то появится, то некоторые щенки пойдут это исследовать, некоторые поспешат к хозяину, как к базе безопасности. И это и другое поведение — это в целом нормально, нужно правильно развивать щенка и заниматься с любым из этих поведений учить его и самостоятельность, и бесстрашию к новому, но в то же время переключаться с чего-то интересного обратно на хозяина. Если у щенка еще не угас инстинкт следования, то отпускаем его с поводка на больших площадках, которые находятся не в близости от дороги. Иногда отпускаем в лесопарках. При этом также занимаемся липкой собакой, подзывом, играми на контакт, Учим команды и трюки, играем, бегаем, работаем с реакцией на раздражителя и многое другое, и на поводке, и без него. Или с поводком, брошенным на землю, но все же лучше без. Если у вас уже взрослая собака или подросток, и вы понимаете, что она ни разу не чувствовала эту свободу и насладиться, а это может быть опасно. Первое. Сначала добиваемся незначительных успехов в липкости, ориентации и подзыве. Второе. Увеличиваем длину поводка не менее чем до пяти метров или более. Учимся гулять без постоянного натяжения. Начинаем бросать поводок на землю, выпуская его из рук и предоставляя собаке ту самую свободу. Продолжаем заниматься, пока вы не почувствуете доверие к собаке настолько, чтобы отстегнуть от нее поводок, который болтался по земле хотя бы в наиболее безопасных местах. Конечно, для прогулок без поводка необходимо подбирать безопасные условия и не нарушать законы, которые действуют на территории вашего региона. А они есть, поэтому их лучше изучить заранее и самостоятельно. Например, некоторых питомцев необходимо приучить и к ношению намордника. Плюс намордник всегда дает ощущение безопасности для прохожих, если ваш питомец прогуливается в парке без поводка, тем более, если он средних или крупных размеров. При этом совершенно не важно, что он безумно добрый. Некоторые взрослые дети испытывают страх при виде собаки. Часто эти взрослые получили свою психологическую или даже физическую травму еще в детстве, когда многие домашние собаки были на самовыгуле и с удовольствием бесконтрольно облаивали бегающих детей или рвали их мячики. Поэтому ваш милый и добрый питомец без поводка и без намордника быстро вернет таким когда-то пострадавшим людям их страхи. Намордник, на мой взгляд, это такой же нужный и постоянный инструмент, как ошейник и поводок. Части конфликтов, замечаний можно избежать, если просто соблюдать правила и заниматься воспитанием своего пёселя, контролировать его поведение в общественных местах. Нет поводка — это прекрасно. Чаще всего щелчок карабина для собаки обозначает свободу от контроля, что многим пёселям срывает крышечку, как бы с ними ни занимались до этого. Поэтому одно небольшое, но важное правило. Сделайте щелчок отстегнутого карабина чем-то невероятно веселым и важным для собаки, чем-то, что дарит эмоции и счастье. Может быть, это игра, может быть, еда и трюки, бесяки в игре «Мой хозяин идиот» — в общем, что-то, что обязательно связано с хозяином, но безумно нравится собаке. Задание следующее. Отстегнули поводок, начали двухминутное веселье, Пристегнули поводок, пошли на успокоение, продолжили прогулку на поводке. Через какое-то время вновь повторяем. Отстегнули карабин, начали веселое короткое взаимодействие, пристегнули поводок, продолжили взаимодействие, но более спокойно, просто прогулка на поводке. Так вы заложите ассоциации своего питомца, что отсутствие поводка — это что-то архиценное от хозяина, нужно рядом с ним задержаться. «Холостые пристегивания». В задании ранее или в любом другом делаем просто касание ошейника. Иногда питомцы начинают улавливать и понимать связь. Рука потянулась к ошейнику, сейчас возьмет за него, карабин пристегнется, свобода закончится. Такие собаки не обязательно убегают, они могут находиться рядом с хозяином и даже возвращаться на подзыв, но не подходить ближе, чем на метр, держаться поблизости и уворачиваться от протянутой руки. Одна моя ученица рассказывала, что как-то ее попейон решил удлинить себе свободную прогулку. Он подходил на подзыв, не убегал от хозяйки, но не подходил к ней ближе, чем на расстояние вытянутой руки. Ольга останавливается, и Улисс останавливается. Хозяйка идет, Улисс тоже идет. Так и дошли до квартиры. Мы стали сразу делать упражнения холостые пристегивания, как только Ольга рассказала мне об этом случае. Во время занятий без поводка, во время похвалы, но перед выдачей еды, сначала протягиваем руку и просто так поправляем ошейник или шлейку. Затем распрямляемся, продолжаем хвалить и вот только сейчас залезаем в карман закусей. Важно эту кусинку не держать в руке, иначе это подкуп. Собака, возможно, даже не заметит холостых касаний, так как все ее внимание привлекает кусочек в руке. Повторяем часто, не перед каждой выдачей кусочка, конечно, но часто. Добавляем это упражнение во все уже разученные, хоть даже в Лежать — лежать да, хорошо, молодец, свободно, холостое касание ошейника, продолжаем хвалить, лезем в карман и выдаем кусочек. На одном из занятий с Реженшнауцером Зимбой и ее хозяйкой Натальей мы выполняли ровно это упражнение. Но что я заметила? Если хозяйка держит в руках поводок... Зимба уворачивается или делает игровой кусь руки. Если не держит, то сидит спокойно на касаниях ошейника. Собаки очень умные животные, и они быстро находят закономерности. Ага, рука тянется без поводка, это холостое касание ошейника. Рука тянется с поводком или в целом поводок есть в руках, сейчас пристегнут, нужно увернуться. Формат упражнения вроде изменился совсем немного, но сразу же дал другой результат. Наталья хвалила, затем брала поводок в руки, затем касалась ошейника, иногда пристегивала поводок, еще раз хвалила собаку, доставала из кармана вкусинку и отдавала ей. Далее все то же самое в обратную сторону. Такое упражнение мы добавили в некоторые команды и трюки, после того, как Зимба их выполняла, но перед выдачей подкрепления.